Глава пятнадцатая «Как?» — прохрипела тень, застыв в нескольких шагах от меня. Магические линии превратили могучего ангела в красивую, пусть и смертоносную статую. Я промолчал, боясь сбиться с концентрации. Впервые в жизни мне довелось использовать блокировку другого человека, и теперь я начал понимать, почему Освальд и тот маг из поезда таскали с собой огромную прорву силовых камней потому что на это тратилось какое-то невероятное количество маны. Три единицы в секунду. Если бы не новый источник, даровавший мне дополнительные 50 секунд, я бы присоединился к лишившемуся головы помощнику Рикона уже через десять секунд. А так, у меня появилось время, чтобы решить проблему с тенью. Как? Элементарно. Главное, не терять концентрацию, суметь добраться до полки с кристаллами богуша. «И тогда у меня будет столько энергии и времени, сколько нужно». «На самом деле, мне повезло». «Не сейчас, чуть раньше, в доме Ландослика». «О том, что в этом мире существует блокировка, я впервые узнал около года назад в поезде, когда на нас напал еще один помощник рекона». Дело происходило до инициации, так что я хорошо запомнил не только каждую линию его защиты Безумная и бездумная трата магических сил, как я теперь знаю Но и тот самый щуп, что остановил Ланда Слика На долгое время я отложил эти знания на дальние задворки памяти Не представляя, с какой стороны подходить к процессу формирования окутывающего поля Но сегодня все прояснилось. Я не только увидел, но и смог запомнить каждую линию, что использовал Освальд, блокируя своих братьев. Оказалось, что сложного в этом вообще ничего не было. Достаточно замкнуть десяток линий, формируя узел, затем их продолжить, разводя в разные стороны и вновь замыкая, только уже за целью. Получалась своеобразная тюрьма, основу которой играл первый узел. От его крепости зависело, сможет пленник прорвать невидимую клетку или нет. Нити можно было сжимать, пытаясь раздавить пленника, расширять, даруя ему относительную свободу. В общем, довольно интересный, пусть и категорически не оптимальный способ борьбы один на один – У меня уже было несколько предложений, как улучшить конструкцию и снизить затраты маны. Но заниматься этим прямо сейчас, во время первого вызова, я не хотел. Нести они в клетке. Постоянная концентрация странно влияла на мое восприятие действительности, поделив его на эпизоды. Шаг в сторону еще один. Чуть увеличить линии, чтобы насытить узел. Еще один шаг. Протянуть свободную руку к полке. Забрать оскалившуюся голову зверя, что мне удалось добыть под Академией. Еще добавить маны в сдерживание тени. Оценить защиту кристалла. Обрадоваться, что Рекон не стал менять созданная ректором Мироксополя, закрывающая кристалл богуша, от окружающего мира. Снять защиту и ошалеть от вливающейся в тело энергии перенаправить ее в пустые бриллианты, зациклить энергию, подготавливая фигурку к транспортировке. Посмотреть на пленницу. «Я не позволю тебе забрать Лиару», произнес я, возвращаясь к нормальному восприятию времени. «Тебе не удастся держать меня здесь вечно. Либо вернется хозяин дома, либо у тебя закончится мана, и тогда ты умрешь», ответила тень, не останавливая попыток продавить магическую клетку. Мне удалось сохранить спокойствие, но каждые несколько секунд мне все больше и больше приходилось добавлять энергии в узел, чтобы удержать ангела в узде. Дошло уже до пяти единиц маны в секунду. Не хочу думать, что бы я делал, не окажи здесь кристалла богуша. «Этого мне тоже не очень хочется», — заметил я. «Ты не оставила мне выбора, Тень. Видимо, придется искать нового учителя». Я положил кристалл богуша обратно на полку и поднял стреломет, прицелившись в голову ангела. Мне категорически не хотелось убивать свою спутницу, но она действительно не оставила выбора. Что же с ней такого сделали, что она так фанатично следует взятой на себе клятве? Она же без тотема ей ничего не угрожает. Или угрожает? Мысль показалась мне интересной, и проснулся давно дремлющий исследователь. Убрав палец со спусковой кнопки стреломета, я спросил. «Почему ты верна своему новому господину? Ты же изгнана из клана. Над тобой нет тотема, который обяжет выполнять свою клятву до конца. Отринь ее и давай работать вместе. Учитель мне не помешает?» «Это невозможно», — после недолгой паузы ответила тень. «У тебя действительно нет выбора, лек Либо ты убьешь меня прямо сейчас, либо я убью тебя потом. Никаких торгов». «Что значит невозможно?» — не понял я. «Всегда есть третий путь». «Просто покляни, что будешь служить мне. Одна клятва заменится другой, и ты станешь свободной». «Ты не понимаешь, Лекандо. Сущность, которой я служу выше тотемов, меня сразу уничтожит, если я предам своего нового господина». Тень прекратила попытки высвободиться из пуд и застыла неподвижной статуей. «Я ошиблась, перейдя на ту сторону, но теперь бессмысленно оплакивать свою глупость. Нужно двигаться дальше». Моя клятва однозначно запрещает мне переходить на сторону любого живого или неживого существа этого мира. Если я попробую это сделать, хозяин получит право меня убить, и я уверен, он сделает это с превеликим удовольствием». Новая информация показалась мне достаточно интересной. Неужели тень служит тому самому существу, что нанимает тотемы на службу? «Нет, этого не может быть». «Тотемы хотят даровать жизнь чародеям, а сущность, управляющая тенью, желает чародеев уничтожить. Видимо, это тот монстр, что приволок на планету чужую магию, а темных кристаллов веет чем-то чужим и неправильным. Если сущность стоит выше тотемов, но в то же время еще не подмяла под себя весь мир, значит, ей кто-то мешает. Кто? ответ очевиден — тот, кто управляет нашим миром». Взгляд вернулся к полке с фигурками, и меня пронзила догадка. Вот же он, истинный повелитель планеты. Находится прямо передо мной в разобранном виде. Что же на самом деле произошло две с тысяч лет назад в этом мире?» Взглянув на Лиару, все еще находящуюся без сознания, я произнес. «Знаешь, тень, а ведь не все так плохо, как кажется с первого взгляда. Тебе нельзя переходить на сторону рожденных в этом мире существ. Не вопрос, не переходи. Тебя волить никто не собирается». Только, видишь ли, есть одна незначительная деталь. Эта планета не является моей родиной. Мое настоящее имя Ишар -Мор. Я верховный маг из мира Вальгов. Меня изгнали, но тотем медведей нашел мой дух в эфире и вселил в утратившего разум Лего, оставив самое главное – мою душу. Даже инициация не смогла ее уничтожить. Так что я действительно могу тебе помочь. Могу освободить от клятвы. В этом мире есть сущность, известная тебе как зверь, Она выше и могущественнее твоего текущего хозяина. Если ты станешь работать на меня, призвав зверя в качестве свидетеля своих слов, он сможет тебя защитить. Твой хозяин утратит власть над тобой». На этот раз пауза оказалась гораздо дольше. «Скажи, а зачем мне это, Лекондо, поменять одного хозяина на другого? Те, кому я сейчас служу, обещали развитие. Они держат слово и уже выдали мне 20 килограмм мифрила». «Каждый день дают силовые рубины. Я становлюсь сильнее, опаснее, сутнее. А что я получу, если стану твоей рабыней?» «Одобрение семьи? Оно мне не нужно. Все, что я получу, верну себе голод». «Ты даже не представляешь, что означает это слово. Когда твои внутренности начинают сами себя переваривать, и ты можешь думать только об одном, где бы достать силовой камень, ты согласишься на любую работу». Нет, Олег, я прожила достаточно, чтобы менять тот достаток, что у меня есть сейчас, на возвращение голода. Либо убей, его умри сам. Здесь нет третьего пути. Такая же упертая, как и твой отец. Откуда ты знаешь о том, на что способны вальги? Я предлагаю тебе ровно то, что и твой текущий хозяин. 20 килограмм мифрила в месяц, один рубин в день. Ты забудешь о том, что такое голод. Станешь сильной и будешь работать только на меня. Защищать, обучать, тренировать, убивать. «Тебе же это нравится?» «Убивать?» В голосе тени промелькнуло удивление. «Убивать!» — подтвердил я. «Я не собираюсь превращаться в забитого крестьянина, желающего мириться с разным отребьем и сохранять жизнь врагам. Если мои противники того заслуживают, их нужно уничтожить». «Зачем тебе, ангел? Ты и так неплохо справляешься». «За тем, что я могу сражаться только один на один». «Ты была права, те два инферно превратили бы меня в фарш. Ты нужна мне, я нужен тебе». — Твой тотем будет недоволен. Я ему не нравлюсь. Ты знаешь мою историю. — Ты будешь работать на меня, а не на мой тотем. С медведем я буду разбираться отдельно. — Хорошо. Но где ты возьмешь мифрил? Я должна это понимать. — Это мои проблемы. Предлагаю добавить условия. Если ты не получишь свой металл в течение двух месяцев подряд, то твоя клятва будет признана недействительной. Ты станешь свободной. «Ты же понимаешь, что я сразу приду за тобой. Я не допущу, чтобы тот, кто меня обманул, остался жив. Поэтому я этого не допущу. Ты будешь получать мифрилы камни. Слово произнесено». Меня окутало слабое сияние. Тотем показал, что он издали наблюдает за своим отпрыском, но ему не очень нравятся его действия. Однако он признает их ценность и принимает клятву. «Я согласна, Вальк и Шармор», — произнесла тень. «Убери путы. Клянусь не нападать на тебя». «Нет, тень не прокатит. Вначале клятва, затем освобождение», — ответил я, на всякий случай, еще вкачав энергии в узел. «Кто знает, вдруг тень мне просто зубы заговаривала». «Ты осторожен, это хорошо. Глядишь, и получится выжить». «Сущность, именуемая зверем, я, ангел, утративший свое имя и принявшее прозвище тень, взываю к тебе и прошу стать свидетелем моих слов». Тень говорила уверенно. Видимо, ей часто приходилось произносить слово «клятвы». Единственное, что она добавила, — ограничение на мифрил. Если его не будет в течение двух месяцев, клятва расторгается. «И что, работает?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Никаких изменений или тайных знаков на нас не снизошло, словно никакого зверя на самом деле не существует». «Сними блокировку и проверим», — предложила тень. «Если я тебя убью, значит, ты где-то ошибся». <смех> Хорошая попытка!» — зло посмеялся я. «Тем не менее, мне пришлось согласиться. Что-то нужно делать». Жалея, что так и не научился накладывать защиту на все тело, я защитил жизненно важные органы и разрушил узел, удерживающий тень на одном месте. Ангел стартанула с места, размазавшись в пространстве. В следующую секунду она стояла рядом со мной, занеся руку для удара. Ей даже оружие не требовалось. Тень сама была оружием. — Поздравляю, хозяин, ты справился, — послышался насмешливый голос моей новой защитницы. — Мой прежний господин больше не имеет надо мной власти. Она полностью перешла к тебе. Я попыталась тебя убить, но едва не умерла сама. Клятва действует. — Можно было проверить другим способом, — пробурчал я, переводя дух. Сейчас, едва не лишившись головы, я понимал, насколько глупым был мой поступок. — И каким же? — поинтересовалась тень. Ты могла назвать имя бывшего хозяина. Этого было бы достаточно. Тень на мгновение замерла, после чего осмотрела помещение. «Знаешь, Олег, если я сейчас умру, то я тебя убью. Не знаю, как на убью». Моего бывшего хозяина звали Башорк. «Тебе не достанется этот мир. Убирайся!» Архимаг Ранут-Выс сконцентрировал энергию сотни других архимагов и направил ее на огромную красную тучу. Туман рассеялся, и несколько десятков явившихся на бой вальгов бездыханными телами рухнули на землю. Сердце магов не выдержало того кошмара, что открылся всеобщему взору. Истинный демон Башорг, существо, рожденное самим хаосом, был ужасен. Он явился в мир вальгов с единственной целью — поглотить и уничтожить все живое, вернуть планету первозданному хаосу, из которого выпал сам. Объединенные силы грудью стали на защиту планеты. В том числе и я, обычный студент, один из тысяч таких же необученных магов. Мне не нужно было сражаться с Башоргом, для этого существовали старшие. Моя задача заключалась в том, чтобы концентрировать нити силы и передавать их дальше по цепочке. Вначале своему учителю, тот ректору, тот верховному магу, тот архимагу и как финальная точка ранут высу мудрейшему и сильнейшему вальгу нашего мира. Огромный луч энергии устремился в Башорга, и мир содрогнулся от страшного рева. Я едва устоял, продолжая передавать энергию, но несколько сотен сокурсников отправились на перерождение. «Нужна энергия!» – неожиданно захрипел ранут Ранутвис. «Студенты, кровь!» Я на мгновение опешил, но тут же отринул сомнения и прекратил выливать из себя энергию. То, что требовал Архимаг, находилось за гранью добра и зла. Но сейчас именно это могло защитить наш дом. Ранут, увы, желал, чтобы студенты всех магических академий принесли себя в жертву. Добровольно, не делая попытки залечить рану. «Я находился в Императорской Академии всего неделю, и это было первое, чему меня обучили. В руках появился острый нож, и я без раздумий воткнул его себе в сердце. Мне не грозит окончательная смерть, уничтожить мага невозможно. Но если не будет мира, где можно возродиться, то не будет и самой жизни. Значит, нужно отдать все, что есть, чтобы спасти планету от истинного демона». Последнее, что я запомнил, струйка крови, вылетевшая из моего тела и устремившаяся в учителя. Магия крови начала свою работу. Так закончилась моя вторая жизнь в мире вальгов. «Олег, с тобой все в порядке?» – забеспокоилась тень. «Ты побледнел?» «Ты уверена, что именно башорк?» – спросил я, все еще пребывая под впечатлением от неожиданных воспоминаний. «Абсолютно. Эта сущность... Она... Она находится в нашем мире не в физическом воплощении, в качестве отголоска сущности, духа. Мне тяжело это объяснить. Ты его знаешь?» «Немного. Я решил не распространяться по поводу того, что и весь в этот мир истинный демон мы бы сейчас не разговаривали. Судя по тому, что я успел узнать, тотемы не смогут сопротивляться такой силе. Я мало что помнил о демонах, но одно знал точно». Чтобы он имел возможность оставить в мире частичку себя, он должен был явиться в этот мир сам. По-другому это не работало. Тень поняла, что сейчас от меня большего не добиться, и резко сменила тему. «Давай поговорим об шорге потом, когда выберемся отсюда. Меньше всего мне хочется встречаться с владельцем этого дома». Замечание оказалось разумным. Теперь я понимал, что не готов к битве с реконом «Мне срочно нужны черные камни, чтобы начать вспоминать свою третью жизнь у Альгам». «Нужно понять, к чему привела битва. В своем седьмом, последнем воплощении я даже не знал, что такая битва вообще когда-то была». Кивнув тени, я подошел к Леаре. Девушка все еще находилась без сознания. радовало что дыхание ее выровнялось, и складывалось ощущение, что она просто спит. «Отлично, пусть отдыхает. Одень ее». Я вывалил из рюкзака броню для Лиары, а сам ринулся к полке. Оставлять рекону, оригиналы кристаллов богуша я не собирался. Закинув их в опустевший рюкзак, я подошел к столу. Горы бумаг, в которых нужно разобраться. Какие-то имена, цифры, графики поставок. Я сгреб документы следом за кристаллами. Ланда будет рад увидеть, кто еще работает на алый бант. В одном из шкафчиков я обнаружил небывалый подарок целую гору рубинов и с десяток бриллиантов. Всего здесь оказалось не меньше полусотни камней, видимо, о личный запас рекона на случай чрезвычайной ситуации. Все в рюкзак, как и карту, что висела на стене. Меня заинтересовали крестики, отмечающие различные шахты. Потом разберемся, что все это означает. Мы готовы. Тень взяла Леару на руки, но я отрицательно покачал головой. Я ее понесу. Ты нужна для другого. Здесь нужно все сжечь. Пусть хозяин поместья гадает, что мы выкрали, а что сгорело в пламени. После того, что он хотел с нами сделать, оставлять ему такую крепость неразумно. Лови, это твоя еда на сегодня». Я швырнул тени один из трофейных рубинов. Раздался неприятный хруст перемалываемого камня, после чего ангел довольно потянулась «Да, это лучше сапфиров, сытнее. Мне нравится твой настрой, хозяин. Обожаю огонь». Выбирались из дома мы по той же дороге, по которой вошли. Возиться с главной дверью я посчитал излишним. Когда из поместья начали доноситься крики и повалил густой черный дым, мы уже находились за оградой. Возвращаться по своим следам оказалось гораздо проще. «Стоит отдать должное моей слуге? Нет, защитнице. Мне не нравится слово «слуга». От него веет чем-то неправильным. Так вот, тень основательно поработала над нашими следами. Теперь о том, как мы сбежали, мог узнать любой неуч. Зато сказать, кто конкретно сбежал, не сможет даже лучший из следопытов. Так надежнее. «У меня есть тайная квартира. Нужно затаиться на несколько дней», — предложила тень, когда мы добрались до города. «Со стороны поместья рекона не было высоких стен и огромных ворот. Столица начиналась сразу с многоэтажек». «Нам повезло. Рядом с дорогой росло много кустарника, так что никто не заметил странную группу, бредущую городу. Одно то, что мы несли бесчувственное тело девушки, должно было насторожить. Но обошлось. Мы смогли подобраться к столице практически вплотную, не наткнувшись ни на стражников, ни на зевак. Хотелось бы верить, что такое везение продлится вечно. Нам нельзя здесь оставаться. Я посмотрел на снующие туда-сюда машины». Богатеи спешили по своим делам заботить о собственном времени и комфорте. Я не знаю, на что способен глава Алого Банта, но нужно ориентироваться на самое плохое. Что он сможет найти в городе кого угодно. Отправляемся в Западную Империю. Чем раньше мы туда попадем, тем проще нам всем будет. Сидите здесь и не высовывайтесь, я украду машину. Так будет быстрее. Постарайся не натворить глупостей. На то, чтобы привести Лиару в чувство, мне потребовалось минут десять. Хлестать по щекам показалось варварством, поэтому я уподобился лекарю, начав накачивать девушку маной. Наверняка, Рикон сделал так, чтобы источник Лиары скатился до нуля. По-другому объяснить бездействие способности невозможно. Что телепортация, что очищение от яда требовали маны, даже если от этого зависит жизнь человека. Никакого героизма или откровений свыше. «Либо у тебя в источнике что-то есть, либо сиди смирно и не возникай». Самостоятельно мана не восстанавливается. У меня на этот счет даже спор с Барксом вышел. Я-то помнил, как он говорил о том, что со временем источник заново заполнится, нужно только подождать. Оказывается, старый шаман имел в виду жизнь вне города, где-нибудь в горах». В таком случае действительно мана будет восстанавливаться, но не сама по себе, а поглощая энергию бесхозных силовых камней, разбросанных то тут, то там. Собственно, таким образом наша семья и находит магические булыжники, опустошают источник и бродят по пещерам, прислушиваясь к своим ощущениям. Как только мана восстанавливалась, начинались активные поиски камней. Но это работало только с теми людьми, что имели способность чувства камня. «Нам ее даровал тотем. У Лиары, насколько я знаю, такого не было, так что ей не грозило автоматическое поглощение свободных силовых линий, особенно в бессознательном состоянии. Приходилось насильно вливать энергию, надеясь на то, что она сама найдет нужный путь». Минут через десять мои действия возымели эффект. Веки девушки дрогнули, и она открыла глаза. «Лек», — послышался едва слышимый шепот. На губах появилась легкая улыбка. Какой прекрасный сон! Даже не страшно сказать, как я безумно тебя люблю. Все равно настоящий ты уже не услышишь. — Продолжишь валяться, все это так и останется сном, — произнес я, густо покраснев. — Ты здесь? Глаза девушки широко раскрылись. Лиара с трудом уселась и осмотрелась. Потому как нахмурились брови, стало понятно, она совершенно ничего не понимает. — Почему мы сидим на земле, в кустах, в какой-то глуши? Пришлось напомнить ей о том, что произошло. «В Фасорге тебя похитили, но ты телепортировалась во дворец. Там слуги императора тебя повязали и доставили главе Алого банта. Прежде чем убить, он хотел провести тест, чтобы точно удостовериться, что ты чародей. Собственно, только благодаря его скрупулезности ты еще жива. Мне удалось выкрасть тебя до того, как тебе причинили вред. Тень пошла добывать нам машину, и мы, наконец, отправимся в Западную империю». «Пора проходить инициацию. Без этого охота на нас не прекратится». Какое-то время лиара смотрела на меня пустым взглядом, пытаясь осознать услышанное и соотнести с тем, что она помнила сама. Действие снотворного давало о себе знать. Мысленные процессы оказались заторможены. Я вручил девушке один из рубинов, и он тут же рассыпался песком. лиара поглотила камень целиком». И в этот момент взгляд прояснился, и на меня начала смотреть уже знакомая мне девушка. «Я вспомнил, Олег! Западная империя подождет! Нам нужно помочь Хаду и жителям Фасорга!» «Это ты сейчас о чем?» – нахмурился я. «Тот, кто меня похитил, это был Фарк! Старик работает на Алый Бант! Он хвастался, что вскоре на город ринется огромная армия, что всех жителей перебьют, как скот, а тех, кто сейчас в клетках, отправят добывать мифрил!» В этот момент напротив нашего убежища остановился автомобиль. Передние двери открылись, и оттуда выглянула тень. «Быстро в машину, через полчаса столица будет перекрыта!» Я посмотрел на Лиару и понял, она не простит, если мы не поможем Хаду и его людям. Видимо, Фарк чем-то умудрился ее зацепить. «Хорошо, там нас точно станут искать в последнюю очередь!» Согласился я и подал руку, поднимая девушку с земли. «Идем, по пути тебе придется поработать. Пора учиться магии. И знаешь, Лиара, я не хочу быть твоим братом». «А как же требования тотемов?» Девушка остановилась и внимательно посмотрела мне в глаза. «Они четко пояснили, что не допустят союза двоюродных брата и сестры. Нас накажут, как твоего отца. Я боюсь этого, но... но хочу». Теперь покраснела уже златовласая красавица, но не отвела взгляда. Я тоже хочу. И для того, чтобы воплотить это в реальность, мне придется тебе кое-что рассказать. Видишь ли, я не совсем твой кузен. Рикон смотрел на кристаллы богуша, с трудом удерживая волнение. Аннерслик валялся на полу, не в состоянии шевельнуться. Но глава Алавабанта не хотел добивать Ангела. Не сейчас, когда магу наконец удалось собрать весь комплект фигурок. Ценного раба нужно беречь. После того, как все части соберутся в одно целое, у Аннера не будет иного выбора, кроме как служить своему новому господину. Зря он начал поглощать мифрил. Такой многообещающий был юноша. Рикон наслаждался каждым моментом обладания последними кристаллами. Томительное волнение, охватившее все тело, вызывало странные, давно позабытые ощущения. Страсть, возбуждение, дрожь. Рикон не спешил возвращаться домой. Он отдался охватившим его эмоциям, не веря, что это вновь происходит с ним. Предыдущие 30 лет превратили сплошную рутину, где не было места эмоциям. Только работа, только стремление к величию. Однако, рано или поздно, все заканчивается. Закончилось и наслаждение победой. Хотелось чего-то большего. Например, собрать, наконец, весь комплект и доказать учителю, что он был неправ Что легенда о кристаллах богушек, которую Рикон нашел полсотни лет тому назад На самом деле имеет под собой веское основание Автомобиль уверенно мчался домой Но чем ближе мужчина подъезжал, тем тягостнее становилось на душе Слишком много людей на дороге, слишком много машин, слишком много смога Откуда это все? Ответ оказался чудовищным Поместье полыхало, причем не одна-две комнаты, а сразу все целиком. Вокруг бегали люди, таская воду, работали пожарные. Но что они могли сделать, когда большая часть направленной воды блокировалась все еще действующей магией? Практически ничего. Лишь там, где силовые камни уже прогорели, появлялись прорехи, и вода могла хоть как-то повлиять на огонь. «Господин, это поджог!» — к рекону подскочил один из слуг. Судя по внешнему виду, слуга до последнего вытаскивал из дома ценные вещи, скидывая их неподалеку от входа. Еще с десяток слуг с той или иной степенью ожогов лежали возле спасенных вещей. Над ними уже колдовали врачи, так что за жизнь бедолаг можно не опасаться. Хотя рекону эта чернь была безразлична, наберут новых. Но вот то, что среди спасенных нет будущего помощника и парочки инфернов, оставленных для охраны, напрягало. Поясни, Потребовал рекон «Кто-то пробрался в дом, убил двух охранников, инферно, вашего помощника. Их тела сейчас осматривают». Слуга указал на отдаленную группу, возящуюся с трупами. «Огонь вспыхнул сразу в нескольких местах. Мы смогли погасить только два источника, но пламя перекинулось с соседних участков». «Девчонка...» «Ее нет. Каталка была пуста». рекон кивнул и с ненавистью посмотрел на огонь. «Кто-то дорого заплатит за оскорбление». Мак умел принимать вызов и вбивать его обратно в зубы противника. В этот момент балки, удерживающие крышу, перегорели и рухнули вниз, увлекая за собой перекрытие между первым и вторым этажом. Поместье сложилось, как карточный домик. Все, что с такой щепетильностью собиралось более 80 лет, оказалось утеряно. «Да, за это определенно кто-то заплатит».